Часть седьмая. Дом Юкуну. Заклинание, известное как обратный выворачиватель Базилиуса, было настолько древним, что никто уже не помнил, откуда оно взялось изначально. Неизвестный автор из 21 эпохи составил его каноническую версию. Полулегендарный Базилиус стабилизировал область его действия а финальный штрих внес Веронайфер ласковый, добавивший к заклинанию усиливающий резонанс. Арчиманд из Глейра приводит в своих трудах 14 его вариантов, а Фандааль относит его к категории А своего монументального каталога. Именно оттуда оно попало в книгу мудреца Зараидеса, после чего Когель, заточенный под холмом, и выпустил его на волю. Вернувшись на развороченную поляну и роясь в разнообразном мусоре, Когель находил всевозможнейшие предметы. Новую и старую одежду, старинные костюмы герольдов, брюки... Расклешенные по последней моде каучики или украшенные бахромой и кистями в стиле древнего ромарта. Находил он и пестрые брюки с вшитыми в материю клиньями, как то полагалось по экстравагантным нормам Андромака. На поляне были разбросаны всевозможнейшие башмаки, сандалии, шляпы, перья, плюмажи, эмблемы и гербы. Виднелись старые инструменты, поломанное оружие, браслеты, брелоки, потускневшая филигрань, растрескавшиеся камеи и выцветшие самоцветы. Кугель искал долго. Он находил серебряные чаши, костяные ложки, фарфоровые вазы, обглоданные кости и зубы всех размеров и цветов, сверкающие среди листьев, подобно жемчужинам. Но нигде не было ни следа томов или фолиантов, которые могли бы помочь ему одолеть Юкуну, смеющегося мага. Как раз в этот момент Фиркс, существо, вынуждающее Кугеля подчиняться воле Юкуну, Сжал свои зазубренные конечности на печени Кугеля. Тот, не выдержав, воскликнул. «Я только ищу наиболее прямую дорогу в Азинамей. Скоро ты воссоединишься со своим товарищем, живущим в бочке у Юкуну. А пока отдохни. Неужели ты всегда испытываешь такую мучительную потребность спешить?» Феркс неохотно ослабил хватку. Кугель в отчаянии бродил взад-вперед, Искал между ветками и под корнями. Щурясь, он вглядывался в просветы между деревьями, Раздвигал ногами папоротники и мхи. И внезапно у одного из пней он увидел то, что искал, Дюжину фолиантов и книг, сложенных аккуратной стопкой. На самом пне сидел Зараидас. Кугель шагнул вперед, разочарованно поджав губы. Зараидас с безмятежным выражением на лице наблюдал за ним. «Ты, похоже, что-то потерял», — обратился к Кугелю волшебник. «Надеюсь, ничего серьезного?» Кугель скорчил кислую гримасу. «Кое-что, кое-куда запропастилось. Ну и ладно, обойдусь и так». «Ни в коем случае!» Воскликнул Зарайдос. «Опиши свою пропажу, и я вышлю во все стороны поисковые колебания. Ты получишь свою собственность обратно через несколько минут». Кудель скривился еще сильнее. «Не стоит занимать твое время подобными пустяками. Давай поговорим о другом». Он указал на стопку томов, на которую Зарайдос теперь поставил ноги. Вижу, что с твоей собственностью, к счастью, ничего не случилось. Зарайдес мирно и удовлетворенно кивнул. Да, тут я не жалуюсь. Меня заботит только дисбаланс, установившийся в наших с тобой отношениях. Кудель отступил назад, но Зарайдес успокаивающе поднял руку. Тебе не о чем беспокоиться. По правде говоря, все совсем наоборот. Твои действия предотвратили мою смерть. Равновесие было нарушено, и для его восстановления я должен помочь тебе. Он расчесал бороду пальцами. Плата тем не менее должна быть по большей части символической, ведь даже исполнение всех твоих желаний не могло бы хоть немного толкнуть вверх чашу весов, опустившуюся под весом услуги, которую ты хоть и непреднамеренно, мне оказал. А значит, неважно, насколько большую услугу я окажу тебе в ответ. Кугель слегка повеселел, но тут Фиркс забеспокоился и заявил о своем существовании. Схватившись за живот, Кугель промычал. «Прежде всего, будь так добр, извлеки из меня существо, которое раздирает мне внутренности». Некоего Фиркса. Зарайдес поднял брови. А что это за существо? Мерзкий субъект с далекой звезды. Он похож на клубок белых шипов, колючек и когтей. Ничего особо сложного, кивнул Зарайдес. Эти твари поддаются довольно примитивным методам экзорцизма. Идем. моё жилище находится неподалеку отсюда. Зарайдес встал с пня, собрал свои фолианты и подбросил их в воздух. Они взмыли вверх, быстро заскользили над верхушками деревьев и вскоре исчезли из виду. Когель с грустью проводил их взглядом. «Ты удивлен?» — осведомился Зарайдес. «А меж тем это простейшая процедура, которая хорошо обуздывает пыл разбойников и воров». Но давай отправляться в путь. Мы должны изгнать существо, которое причиняет тебе такое беспокойство. Он пошел первым, указывая путь между деревьями. Кугель последовал за волшебником, но тот фиркс, с запозданием осознавший, что не все складывается в его пользу, заявил яростный протест. Кугель, сгибаясь пополам и ковыляя боком, заставил себя потрусить, а потом и побежать вслед за Зарайдасом, который шагал вперед, ни разу не оглянувшись. Своё жилище Зарайдас устроил в ветвях огромного баобаба. Ступеньки вели к склонившейся вниз ветке, которая тянулась к портику, оформленному в деревенском стиле. Кугель вскарабкался по лестнице, Прополз по ветке и попал в большую квадратную комнату. Обстановка ее была одновременно простой и роскошной. Окна выходили во все стороны на лес, а пол был покрыт толстым ковром с черно коричнево жёлтым узором. с знаком пригласил Когеля в свою рабочую комнату. «Давай избавимся от этой пакости немедленно!» Кугель, спотыкаясь, проследовал за волшебником и, повинуясь его жесту, устроился на стеклянном постаменте. Зарайдес соорудил из полосок цинка ширму и поместил ее у Кугеля за спиной. «Это чтобы показать Ферксу, что рядом находится опытный волшебник», — пояснил он. «Подобные существа испытывают сильную антипатию к цинку». А теперь простое снадобье. Сера, настойка, некоторые травы, ручейник Горец и Кассия, хотя эти последние, вероятно, не столь существенны. Выпей-ка. «Фиркс, выходи!» – заговорил Зараидас, поминутно к чему-то прислушиваясь. «Прочь, внеземная чума! Изыди!» Или я засыплю все внутренности кугеля серой и изрешечу его цинковыми прутьями. Выходи! Что? Ты предпочитаешь, чтобы я изгнал тебя промыванием? Тогда выходи! Возвращайся на Эчернар, как сможешь!» В ответ на это Феркс нехотя ослабил хватку и вышел из груди кугеля. Клубок белых нервов и усиков. Каждый со своим крючком или шипом. Зараидас поймал его в цинковый таз и накрыл цинковой сетью. Потерявший во время операции сознание кугель очнулся. Он обнаружил, что Зараидас с безмятежно любезным видом ждет его пробуждения. «Тебе повезло», – покачал головой волшебник. «Лечение едва подоспело вовремя». Эти зловредные демоны склонны распускать свои шипы по всему организму и рано или поздно добираются до мозга. Если бы это произошло, то ты и Фиркс слились бы в одно существо. Как в тебя попала эта зараза? Лицо Кугеля перекосилось от отвращения. Это произошло, когда я был в руках Юкуну, смеющегося мага. Кугель заметил, что брови Зараидаса изогнулись высокой дугой. Ты знаком с ним? В основном, благодаря его репутации человека, склонного к юмору и гротеску, ответил мудрец. И к беспричинной злобе, воскликнул Кугель. Из-за воображаемой обиды он забросил меня на север, где солнце катится низко по небу и дает мне больше тепла, чем коптящая лампа. Юкуну подшутил надо мной, но теперь пришла моя очередь. Ты заявил о своей бесконечной признательности, так что перед тем, как мы перейдем к моим основным желаниям, давай сначала подобающим образом отомстим Юкуну. Зарайдес задумчиво расчесал пальцами бороду. Я дам тебе совет. Юкуну... Чувствительный и тщеславный человек. Его самое уязвимое место – самолюбие. Отвернись от него. Отправляйся в какую-нибудь другую местность. Этот акт гордого пренебрежения причинит ему куда более изощренные страдания, чем любое другое неудобство, которое ты сможешь ему доставить. Когель нахмурился. Такое возмездие кажется мне слишком уж абстрактным. Если ты будешь так добр и вызовешь какого-нибудь демона, я дам ему все необходимые в отношении Юкуну инструкции. Тогда с этим делом будет покончено, и мы сможем обсудить другие материи. Зарайдас покачал головой. Все не так просто. Юкуну очень хитер... И вряд ли его можно будет застать врасплох. Он немедленно узнает, кто спровоцировал это нападение и что будет тогда? Тем отношением фальшивой сердечности, которые меня с ним связывают, придет конец. Гугель насмешливо фыркнул: « Неужели мудрец Зарадес испугается выступить за правое дело? «Неужели он струсит и уклонится от встречи с таким жалким и нерешительным противником, как Юкуну?» «Если ответить тебе одним словом, то да», — поднял палец вверх Зарайдас. «Солнце может погаснуть в любой момент. Мне вовсе не хочется провести эти последние часы, обмениваясь шутками с Юкуну» чье чувство юмора существенно превосходит мое собственное. Так что давай поступим так. Меня ждут некоторые весьма важные дела. Поэтому в качестве прощального знака благодарности я перенесу тебя в любое место по твоему выбору. Каким оно будет? Если это все, что ты можешь сделать, опустил глаза Кугель, то отправь меня в Азинамей. Вместо слияния рек Ксан и Ском. Как пожелаешь. Будь так добр, встань на эту площадку. Держи руки вот так. Глубоко втяни в себя воздух и во время перехода не вдыхай и не выдыхай. Ты готов? Кугель утвердительно кивнул. Зарайдес отступил назад и выкрикнул заклинание. Кугеля дернула вверх. Мгновение спустя его ноги коснулись земли, и он обнаружил, что находится в центре главного перекрестка Азиномея. Он глубоко втянул в себя воздух. После всех испытаний и всех злоключений я снова в Азиномеи. Кугель огляделся по сторонам, изумленно качая головой. Старые здания, террасы, выходящие на реку, рынок. Все было таким же, как раньше. Неподалеку стояла лавка фианостера. Боясь быть узнанным, Когель быстро повернулся к ней спиной и неторопливо зашагал прочь. «И что теперь?» – раздумывал он. «Первонаперво сменю это вонючее тряпье на новую одежду, а затем отосплюсь на постоялом дворе». После этого и оценим текущее положение дел во всех деталях. Тому, кто собирается посмеяться над Юкуну, следует браться за дело со всеми возможными предосторожностями. Вскоре Кугель, вымытый, подстриженный, освеженный и облаченный в новые черно-зелено-красные одежды, сидел в общем зале таверны у реки, перед тарелкой с перченными колбасками и флягой зеленого вина. Задача справедливого воздаяния ставит исключительно деликатные проблемы. Задумчиво бормотал он. Я должен действовать с предельной осторожностью.